Глава 8. Основание. Тут факт, что до этого момента угроза шла по нарастающей, заставила ждать появления кого-то в разы более опасного, но всем отступить к храму, забираем пленных. Если дёрнутся, стреляйте. Пятой волной пришли слаймы, точнее, единственный слайм С одной стороны, логично, а с другой достаточно неожиданно. На территории России их появление зафиксировано лишь на Дальнем Востоке, а основной источник распространения вовсе Япония. Чтобы оказаться в зоне призыва, требовалось преодолеть порядка 10.000 км северным морским путём. Зимой, когда даже судоходство без ледоколов практически невозможно, большинство кракенов для миграции инстинктивно выбирали более тёплые воды Тихого и Индийского океанов, так что популярность сёрфинга в тех краях стремительно падала. Артиллерия готова открыть огонь по бедствию. Раздалось в ухе. Требуется подтверждение. Отставить. Думаешь, хватит танков? предположил Ильяс. Сами справимся. Это рядовая особь. Большой слон, ранг Е, уровень 5. Какими бы путями монстр ни попал в наши края, а то жрался он прилично, будучи сравнимым размерами с небольшим домом. Не левиафан, конечно, и даже не рядовое обедствие, но мечами и копьями такую тушу можно тыкать очень и очень долго. Приди в наш мир такие в средние века и побережья бы точно обезлюдели. К счастью, появился слайм в некотором отдалении, а приспособленное для подводной охоты тело не слишком подходило для действий на суше. Нет ни каркаса, ни брони, туша просто расплывалась под собственным весом. Уродливая помесь кракена и рыбы. Конечно, если дать немного времени, тварь адаптируется, вопрос лишь в доступных ресурсах и сроках. И с ресурсами проблем точно нет. Шупальца прошлись вокруг, зацепив пару обезьяньих трупов и затащив их внутрь, туда, где уже плавали скелетики крупных рыб. Кажется, мы вытащили его из-за стола. Он тырит нашу добычу, поделилась наблюдениями Горгона. Нужно его валить. Я вижу ядро, сообщила красноглазая Ева. Могу попробовать поразить из винтовки. Истинное зрение. Пусть мой навык был стандартным и уступал волшебным глазам, я тоже сумел разглядеть капсулу червя. В данном случае критическая точка располагалась в центре туши, очевидное, но и наиболее защищённое место. Особенно если твои обычные противники какие-нибудь акулы или моржи, не стрелять, напомнил я: "Ждите приказа". Я выбрал полностью стальную стрелу, сделанную как раз на подобные случаи, и максимально натянув тетиву, запустил её по цели. Само собой и не забыв прикрепить духовную нить. В тушу стрела вошла целиком, но завязла весьма солидно, не дойдя до истинного тела. Бесполезно, тем более, что осушение против слаймов практически не работает. Она движется, сообщила Гаргона. Громко сказано. Скорее тварь пыталась ползти в нашу сторону, но минут пять у нас имеется. Вот только на ее пути поле боя, а значит и трупы монстров. И пускать слайма туда нельзя. В принципе, можно даже попробовать захватить его в плен, выковырив ядро и заставив вырастить новое тело. Однако овчинка не стоила выделки. Крупные скопления монстров притягивают сородичей, но одиночная особь в этом качестве не годится. Да и что толку от мышеловки в месте, где нет мышей? Лаборатория по изучению слаймов в Токио позволила японцам быстро прокачать своих игроков, однако она же стала причиной появления Левиафана. После гибели Кайдзю новые слаймы не появлялись. Проникшие в прошлом обжирались, становясь ужасом моря, но случаев появления у них потомства пока не фиксировалось. И если это не изменится, то от этой заразы океаны рано или поздно очистятся сами собой. Огонь, вероятно, я справился бы и сам, но иногда нужно делиться не только добычей, но и славой. Тем более все действия фиксировались с десятков дронов. Не удивлюсь, если потом и фильм снимут. Ева села на колено, прицелилась и выстрелила. Промах, прокомментировал Ильяс. Ева не ответила, передернув затвор, новый выстрел, и тварь дрогнула, медленно распадаясь на гору слизи. Внимание, вы получили 40 оС. Духовную нить я обрывать не стал и теперь получил награду за терпение. Правда, после такой победы кому-то придётся немало поработать лопатами, убирая лужу слизи. Надеюсь, она хотя бы не ядовита. Но тут все зависит от конкретной особи. В теории, если верить ученым, некоторых мелких можно было даже съесть и не умереть. Задание выполнено. Хороший выстрел. Доклады. Несмотря на суматоху, вызванную появлением титанического слайма, специальные отряды сработали хорошо, обезвредив и погрузив пленных в транспорт. Помимо архонтов и пауков, нашлось и из десяток обезьян, наглотавшихся газа и банально уснувших. Тюрьма для наших инопланетных гостей была давно подготовлена, а что с ними делать, разберёмся позже. Конечно, милосердие означает потерю опыта и лута, однако из разумных можно извлечь нечто гораздо более ценное. И я сейчас не о банальных кристаллах маны, а об информации. Земле предстояла экспансия, а значит, знания о соседе храны или поздно пригодятся. Внимание, шестая волна приближается. Несколько игроков выругались, и если честно, я был с ними согласен. Не сказать, чтобы убийство Слая Масила меня утомило, дело скорее в психологическом напряжении. Ну и где? Василий, что-то сломалось? Шестая волна будет? Кайен, там были гоблины, но я забрал их себе. Там и было то совсем немного, десятка три. Василий, разве это не вмешательство в миссию? Кайен, все в рамках правил. У меня было такое право. Василий, собираешься допросить? Если не сложно, то выясни, откуда их выдернула. Не знаю, откуда к нам тащила гоблинов, но чаще всего это были натуральные дикари с примитивным оружием, дрянной одеждой и параметрами ниже среднего. Недостатки и слабость они компенсировали хитростью и звериной жестокостью. Чаще всего гоблины появлялись в Европе, кусок которой наш призыв тоже мог накрыть, а там их в плен практически не брали. С учётом условий выжить они могли только если забились в какую-то дыру и захватили человеческое жильё. Причём раз миссия не появилась, хозяева могли всё ещё быть живы или умерли сами по себе без передачи опыта. Каин, хорошо, и не расслабляйся, это ещё не конец. Внимание, седьмая волна приближается. Да ладно. Пауки, обезьяны, архонты, слайм, гоблины несложно догадаться, кого не хватает. Так что я ничуть не удивился появлению нового противника духовные паразиты. Десятки тысяч призрачных тварей, благодаря которым цены на соль в мире выросли в десятки раз. Хорошая возможность избавиться от всех разом. Нас атакуют паразиты. Используйте соль для защиты. Раскидывать соль наугад смысла мало, а вот посыпать себя несложно. Так себе защита, конечно, сплошняком себя солью не покроешь, однако лучше, чем ничего. Самый эффективный способ дать присосаться, а затем уничтожить. Но сейчас духовные паразиты напоминали комариный рой. Бить их ладошкой можно до посинения, а одежда не защитит. Если выпустить приманку, то они её высосут в считанные секунды. И раз уж мы не приготовили никого в жертву, то наука как-нибудь обойдётся без точных цифр. Пометить границы целей. Обладателей магического зрения не так много, но для этой цели вполне хватит. Тем более угроза не так уж велика. По крайней мере, если говорить о храме, Паразиты напоминали осколки душ, но сильно уступали полноценным призракам, и для захвата тела им требовалось куча времени, которого им здесь никто не даст. Люди вообще быстро научились бороться с новой угрозой, однако животные оставались беззащитны. И ладно, если паразит убьёт носителя, но существовал риск, что рано или поздно он возьмёт его под контроль, а затем зверь эволюционирует в монстра. Правда, жаждущих крови зайцев и белок я тут что-то не вижу. Пойдут восьмой волной. Часть облака паразитов начала дрейфовать в сторону нашего строя, но вот в центре они принялись пожирать друг друга, грозя превратиться в новое, куда более могущественное существо. Впрочем, для начала нужно заботиться безопасностью личного состава. Благо появление призрачных противников тоже предусмотрено планами. Дробовики, используйте спецзаряды. Использовали их игроки способные видеть паразитов, а выстрелы с флангов позволяли поражать самых нетерпеливых тварей сотнями. До строя долетели единицы, но реальной угрозы такого рода заражение не представляло. Конечно, это мелочи, весь рой так не зачистить. Да и стоит ли? За простейших паразитов не дают опыта, а вот если они сольются в призрака, может уже что-то и перепасть. Угу. Например, по шее. К чёрту. Накройте их зонтиком. Ещё одно изобретение, заключающееся в ракете с слабым зарядом и поражающих элементах на основе соли. Против обычных монстров практически бесполезно, но сейчас взрывы раскидали заряд в небе, а затем крупицы соли начали медленно опускаться под действием гравитации. Не слишком равномерно, так что всех тварей это не уничтожило, однако их плотность заметно упала. Зато плотность маны резко выросла. Каин, упары человек пробудил со магический дар. Спустя минуту я увидел и счастливчиков, которых на носилках затащили в храм. Как же мне сейчас не хватало призрака разведчика или хотя бы ворона. Однако приходилось играть теми картами, что на руках. Ева, Горгона, идите внутрь, проконтролируйте, чтобы там не оказалось заражённых, и вообще не подпускайте никого к алтарю. Хорошо. Конечно, после случая с Архонтом охрана там была усилена, но больше ни меньше. В теории, многие игроки служили другим богам, и прикажи тот же Инти, Горгона была бы вынуждена подчиниться. Но даже моя паранойя не рассматривала такого рода сценарии всерьёз. Глава Пантеона значительно превосходил остальных, так что о бунте не могло быть и речи. Можно, конечно, придумать и другие мотивы для предательства, но к чему натягивать сову на глобус? Я вернулся к ситуации на поле боя. Пусть слияние и удалось остановить, но часть паразитов успели заметно вырасти в размерах, и они не стали ждать, пока их накроет очередным взрывом, достаточно шустро полетев в мою сторону, как мотыльки на огонь. Впрочем, это не повод их пропускать. Идентификация: Духовный червь, ранг F, уровень 1. Появившийся ранг и уровень говорили, что за них уже можно получить очки от системы, так что я вновь достал лук. Благо, отожравшись, они заметно упростили мне задачу. Внимание, вы получили 1 US. Внимание, вы получили 1 US. Аккуратнее, не заденьте своих Стрелял не только я, а стрелы пробивали призрачные тела и падали на поле боя. Я этот момент учитывал, следя, чтобы они перелетали через строй, а вот у других навыки стрельбы из лука находились на куда более низком уровне, и они ещё и частенько мазали. Я стрелял, практически не делая паузы, но всё равно опыт это приносил крохи. Внимание, вы получили 1 УС. Внимание, вы получили 1 УС. В стороны, предупредил я, не лезьте. До входа добралось всего двое червей. Лук исчез в кольце, а в моих руках появилась копье Ханумана. Оружие я успел подобрать и рассек их на подлете одним движением. Внимание, вы получили один О.С. Внимание, вы получили один О.С. Полностью зачистить от паразитов поле боя было сложно, тем более после слайма и взрывы ракет придётся менять верхний слой почвы. В прошлом солью посыпали поля, чтобы на них потом ничего не росло, и нормальный парк после такого разбить будет затруднительно. В любом случае, при такой концентрации паразиты уже не представляли особой угрозы для тех, кто знает об их существовании. Да и тот факт, что мы зачистили огромную территорию, радовал. Печалило, что на общем фоне это лишь капля в море. Василий, кто следующий? Платаядные зайцы. Кайен, никто не придет, разве что своим ходом. Да и то вряд ли. Осталось три часа тридцать две минуты тридцать две секунды. Битва закончена, враги повержены, но учение далеки от своего завершения. Ведь одной из целей происходящего была подготовка личного состава, а значит, пока миссия не будет закрыта, расслабляться нельзя. Лут собираем в порядке очереди. Сначала те, у кого истекает время, остальные их прикрывают. Во время битвы нельзя покидать своё место в строю, между волнами далеко не все успели собрать стрелы и призрачные карты. Я и сам обошёлся сбором только сейчас, однако рассматривать лут не стал, принимал доклады. Сложно уделить внимание всем деталям, находясь практически на передовой, так что полноценную картину я мог составить только сейчас. Погибших оказалось на удивление немного, всего 6 человек, причём лишь один из них был игроком. Как раз по количеству зарядов малого воскрешения, но тратить их на практически незнакомых людей, тем более после осушения монстрами, их шансы невелики. Да и времени прошло прилично. Василий, что скажешь? Каин, попробую воскресить их. После активации храма я перезаряжу карту. И оружие тоже. Вполне возможно, что эту перезарядку мне зачтут в качестве награды, но это не тот случай, когда стоит жаловаться. Активировать малое воскрешение на мертвом человеке? Да, нет. Шанс на успех двадцать четыре процента. Тело игрока слегка засветилось, но ничего не произошло. Точнее, нет, произошло. Внимание, воскрешение провалилось. Шанс на успех девять процентов. И это на игроке? Двое погибли больше часа назад и под действие навока не попадали. Еще у двоих осушенных тварями этот шанс изначально был в районе десяти процентов, и лишь у одного, погибшего от потери крови, он был значительно выше. Шанс на успех 84 процента. Внимание, воскрешение провалилось. Я выругался. Сложно поверить, что мне не повезло, однако падение составляло все те же пятнадцать процентов, а значит, у меня есть еще одна попытка. Одна, потому что шанс я собирался дать каждому. Шанс на успех пятьдесят девять процентов. Внимание, воскрешение прошло успешно. Что со мной? Сел мужчина. Я ранен? Уже нет. Я улыбнулся, подзывая медиков. Ребята, позаботьтесь о нем. После первого воскрешения зрителей заметно прибавилось, вот только шансы повторить чудо слишком уж скромные. В иных обстоятельствах я не стал бы даже пытаться, придержав возможность для более ценных союзников, как бы цинично это ни звучало. Шанс на успех одиннадцать процентов. Внимание, воскрешение провалилось. Мне почему-то казалось, что воскрешение не только восстанавливает тело, но пытается собрать осколки души. И тогда каждая неудача наносит им дополнительный урон. Вполне возможно, что будь у меня немалое воскрешение, какое-нибудь великое, оно справлялось бы и после такого. Но шанс на успех ноль процентов. Следующая попытка обнулила не только шансы второго юнита, но и заряд карты. Оставался еще меч, но попытка не имела смысла. Один шанс из одиннадцати. Ну, пусть мне повезет. Внимание, воскрешение провалилось. К сожалению, со стальными не получилось. Озвучил я результаты. Монстры их осушили, так что шансы изначально были невелики. Тем не менее, пять погибших лучше, чем шесть. Раненых было больше трёх, однако тяжёлых не так много, и они ждали своей очереди на операцию в сумке работорговца. Сейчас она временно находилась у Сталя, который заведовал эвакуацией, однако вчера я воспользовался картой подземелья при помощи гоблинов, перекинув часть игроков на землю. Так что дефицита целителей у нас сейчас не наблюдалось. Правда, даже так на всех их не хватало, так что они не тратили впустую ману, а страховали медиков и вмешивались лишь, если ситуация становилась критической. Например, если у кого-то наступала клиническая смерть. И это тоже было частью учений. Пусть сейчас они могли бы действовать активнее, но в будущем такая привычка может стоить десятки жизней. Так что полноценное исцеление пострадавшие получат уже после завершения битвы. На фоне сотен перемолотых тварей и очищенных территорий цена выглядела приемлемой. По крайней мере, потери изначально закладывались в план, и лимит там был куда выше. В остальном всё прошло неплохо. Инициилизировались десятки юнитов, а некоторые так даже умудрились получить дополнительный уровень и два свободных очка параметров, весьма щедрая награда за риск. Для ветеранов повышение постепенно становилось обыденным, но я всё ещё помню то ощущение, когда впервые прошёл трансформацию. Если распорядиться возможностью правильно, то можно по сути прыгнуть выше своей головы. Интересно, какая судьба постигнет те же Олимпийские игры. Будет разделение не только по полу, но и по уровням, запрет применения не только допинга, но и навыков. Неважно, что-то меня не туда понесло. Следующим вопросом была добыча. Трупы, избавленные от имущества, погрузили в грузовик и отправили к учёным. С теми же шкурами, чем раньше начнёшь обработку, тем лучше будет результат. Из архонтов извлекут кристаллы, но пускать на ингредиенты кого-то столь близкого к человеку не будут, наверное. Сделать доспех из короля золотых обезьян нам это в своё время не помешало, а ведь у него даже имя было. В любом случае, за убитых полагались премии, сами тела представляли немалую ценность, что уж говорить о трофеях. Если у обезьян самое ценное сама туша, то у архонтов и арахноидов имелись системные карты, оружие, одежда и даже пространственные артефакты. Стоимость снаряжения каждого измерялась миллионами. В теории товар специфический, а рынок достаточно узкий, пусть и с хорошим потенциалом к росту. При этом учения продолжались. Солдаты хотели есть, пить и прочее в том же духе, и решать эти проблемы нужно было без потери боеспособности. Враг не будет ждать, пока ты сходишь в туалет и вернёшься в строй. И не я один понимал, что появление противника маловероятно. Практически невозможно находиться в полной боевой готовности часами, так что я сам тоже стоял на своём посту, подавая пример. Все дико устали, но тем не менее отстояли до конца, пока таймер не подошёл к 0. Внимание! В мире появился первый храм Каина. Внимание! Вы находитесь в условно безопасной зоне. Каин. Стабильный доступ к серверу установлен. Внимание! Дополнительная миссия "Защита алтаря" выполнена. Внимание! Личная миссия "Основание храма" выполнена. Внимание! Известность повышена на 1 единицу. Всего 12 Вы получаете расширенный доступ к стационарному алтарю. Поток сообщений был довольно обильным, но задержался я лишь на последнем сообщении. Получено дополнительное задание, миссионер, ранг Е, описание: Церковь Кайна должна получить тысячу последователей. Награда неизвестна. Наказание нет. Я получила квест. Серп Шулеева: Нужно принять в церковь 1000 людей. Да, я тоже. Я тоже.